Уровень 5. Опытные инвесторы. Эти инвесторы могут позволить себе поискать более энергичные или рискованные инвестиционные стратегии. Почему? Потому что они обладают хорошими привычками в обращении с деньгами, солидным денежным фундаментом, а также здравым смыслом относительно инвестирования. Они не новички в этой игре. Они сосредоточенны, обычно не разбрасываются. У них длинный список побед на постоянной основе, но было и достаточно потерь, которые сделали их мудрыми. А это, как известно, приходит от совершаемых ошибок, на которых люди учатся. Это инвесторы, которые часто покупают инвестиции оптом, а не в розницу. Они сами организуют свои сделки или же оказываются достаточно искушёнными, чтобы участвовать в сделках, которые организовали их друзья из уровня 6, нуждающиеся в капитале для инвестиций. Почему эти люди являются опытными инвесторами? У них есть прочная финансовая база, благодаря либо их профессии, либо бизнесу, либо пенсионному доходу. Или у них есть база из солидных консервативных инвестиций. Эти люди знают подходящее для них соотношение между взятыми в долг и собственными средствами, находящимися под их контролем. А это означает, что у них гораздо больше доходов, чем расходов. Они хорошо образованы в сфере инвестиций и активно ищут новую информацию. Они предусмотрительны и, хотя не являются умниками, всегда остаются очень восприимчивыми людьми. Они рискуют не более чем 20% от всего своего капитала на спекулятивные предприятия. Часто они начинают с малого, вкладывая незначительные суммы, так что могут хорошо изучить ход дел в области инвестиций, вложений в акции, покупок компаний, покупок. объединение в синдикаты по недвижимости, покупок у тех, кто лишился права выкупа по закладным и так далее. Если бы они и потеряли эти 20%, это не причинило бы им ущерба, или по крайней мере, не отняло бы у них хлеб насущный. Они восприняли бы эту потерю как урок, который их чему-то научит, и опять вступили бы в игру, чтобы узнать ещё больше, понимая, что неудача является частью процесса обретения успеха. И хотя они не новидят проигрывать, они не боятся этого. Проигрыш побуждает их двигаться вперёд, познавать, а не нырять в свою эмоциональную пещеру и звонить адвокату. Если люди имеют изрядный опыт в данной области, то они могут организовывать свои собственные сделки с доходом от 25% до бесконечности. их классифицируют как опытных инвесторов, потому что у них есть дополнительные деньги, команда из старательно подобранных или высокопрофессиональных советчиков и знание положения дел на рынке, что позволяет им добиваться успеха. Как было упомянуто ранее, инвесторы этого уровня согласовывают свои собственные сделки Точно так же, как есть люди, которые покупают компьютеры прямо с полок магазина розничной торговли. Есть и такие, которые покупают отдельные компоненты и создают из них собственную вычислительную систему. Инвесторы уровня 5 имеют возможность организовать свои инвестиции, сведя вместе их компоненты. Эти инвесторы знают, что, Что тяжёлые времена в экономике или спад на рынке предоставляют им наилучшие возможности для успеха. Они вступают в рынок, когда другие уходят оттуда. Обычно они знают, когда нужно уйти. На этом уровне стратегия выхода более важна, чем стратегия входа на рынок. Они имеют чётко выраженные собственные принципы и правила инвестирования. Объектом их выбора может стать недвижимость, учтённые векселя, компании, банкротство или новый выпуск ценных бумаг. В то время как они более искусно рискуют в сравнении со средним человеком, они питают отвращение к любым авантюрам. У них есть план и конкретные цели. Они ежедневно чему-то учатся. Они читают газеты, журналы, подписываются на инвестиционные бюллетени и посещают семинары по инвестициям. Они активно участвуют в управлении своими инвестициями. Они понимают, что такое деньги, и знают, как заставить деньги работать на себя. Их основное внимание направлено скорее на увеличение активов, а не на инвестирование. Поэтому они могут выделить несколько дополнительных баксов на расходы. Они реинвестируют свою прибыль, чтобы создать ещё большую базу актива. Они знают, что создание сильной базы актива, которая даёт высокие доходы, минимально подвергаясь налогообложению, является дорогой к большему долгосрочному богатству. Они часто передают эту информацию своим детям и передают семейное наследство из поколения в поколение в виде корпораций, концернов и деловых связей. Лично они владеют немногим. Вы ничего не найдёте под их именами в списках налогоплательщиков. Неплохая защита от современных Робин Гудов, которые верят в то, что нужно забрать у богатых, чтобы дать бедным. Но несмотря на то, что они ничем не владеют формально, они контролируют всё через корпорации. Они юридически контролируют субъектов, которые владеют активами этих корпораций. У них есть личный совет директоров, который помогает им управлять активами. Они получают от них советы и учатся. Этот неформальный совет состоит из команды банкиров, бухгалтеров, адвокатов и биржевых маклеров. Они готовы потратить небольшое состояние на солидный профессиональный совет, данный не только для увеличения их богатства, Но также для защиты этого богатства их семьи, друзей, всякого рода судебных тяжб и посягательств со стороны правительства. Даже после того, как они уходят из жизни, они всё ещё контролируют своё богатство. Этих людей часто называют распорядителями денег. Знаете ли вы каких-нибудь инвесторов из уровня 5? Уровень шестой. Капиталисты. Очень немногие люди достигают этого уровня инвестиционного совершенства. В Америке на сотню человек приходится менее одного настоящего капиталиста. Обычно этот человек – прекрасный представитель квадранта «Б», а также и «И». Потому что он или она может создать одновременно бизнес и благоприятную возможность инвестирования. Цель капиталиста создать как можно больше денег путём дирижирования деньгами других людей, талантами других людей и временем других людей. Часто именно они бывают тем двигателем и ускорителем который даёт возможность Америке и другим великим державам быть мировыми лидерами в финансовой области. Это Кеннеди, Рокфеллеры, Форды, Гейтсы и Росс и Перо. Это капиталисты, которые обеспечивают страну деньгами, с помощью которых создаются рабочие места, компании и товары широкого потребления, которые делают ту или иную страну процветающей. Инвесторы пятого уровня обычно создают инвестиции только для собственных портфелей, используя для этого свои деньги. Инвесторы же уровня 6, истинные капиталисты, создают инвестиции для себя и других, используя таланты и финансы других людей. Истинные капиталисты создают инвестиции и продают их на рынке. И истинные капиталисты не нуждаются в деньгах, чтобы делать деньги. Просто потому, что знают, как использовать деньги и время других людей. Инвесторы уровня 6 создают те инвестиции, которые другие люди покупают. Они часто делают богатыми других людей, создают рабочие места и подхлёстывают события. В благоприятные экономические периоды истинные капиталисты процветают. Плохие времена. Истинные капиталисты становятся ещё богаче. Капиталисты знают, что экономический беспорядок означает новые благоприятные возможности. Они чаще всего вступают в какой-нибудь проект, производство продукции и компанию на раннем этапе, за несколько лет до того, как массы признают такие вложения популярными. Когда вы читаете в газете о какой-нибудь стране, находящейся в тяжёлом положении, или вступившей в войну, или терпящей бедствия, можете быть уверены, что истинный капиталист скоро отправится туда, а возможно, он уже там. Истинный капиталист, предпринимая действия, в то время как большинство людей говорят: "Оставайся в стороне. В этой стране или в этом бизнесе царит беспорядок. Это слишком рискованно". Капиталисты рассчитывают на прибыль от 100% до бесконечности. Это происходит потому, что они знают, как управлять риском и как делать деньги без денег. Они могут делать это, потому что знают, деньги это не вещь, а всего лишь идея, созданная их разумом. И хотя эти люди подвержены тем же страхам, что и все другие, они умеют использовать этот страх себе на пользу, превращая его в приятное волнение. Они превращают страх в новое знание и новое богатство. Их игра в жизнь это игра денег, делающих деньги. Они любят игру денег больше, чем какую-либо другую игру, больше, чем гольф, садоводство или что-нибудь ещё. Это игра, которая поддерживает их жизнь. Независимо от того, выигрывают они деньги или проигрывают их, вы всегда слышите, как они говорят: "Я люблю эту игру". Вот что делает их капиталистами. Подобно тем людям, которые относятся к уровню 5, инвесторы данного уровня тоже являются превосходными распорядителями денег. При более внимательном изучении жизни большинства людей данного уровня часто обнаруживается, что они очень щедры по отношению к своим друзьям, семье, церкви и системе образования. Посмотрите на некоторых знаменитых людей, которые стали основателями наших хорошо известных образовательных институтов. Рокфеллер помог создать университет в Чикаго. А Морган оказал содействие созданию Гарвардского университета и не только деньгами. Другие капиталисты, имена которых носят учебные заведения, помогли создать такие институты, как Вандербильт, Дьюк и Стэнфорд. Они являются великими капитанами не только в тех или иных отраслях промышленности, но также и в области образования. Сегодня сер Джон Темплтон делает щедрые пожертвования на дела религии и организации духовного характера, а Джордж Сорос передаёт в дар сотни миллионов долларов на дела, в которые он верит. Не забывайте также Ford Foundation и дар Ted Turner Organization of United Nations исчисляющейся суммой 1 млрд долларов. Поэтому В отличие от того, что могут сказать многие из интеллектуальных циников и критиков в наших школах, правительстве, церквях и средствах массовой информации, истинные капиталисты делают вклады гораздо большего диапазона. Они являются не просто капитанами индустрии, обеспечивающими людей работой и делающими на этом большие деньги, для того, чтобы создать лучший мир. Нам требуются капиталистов больше, а не меньше, чем циников, которым мы привыкли верить. В действительности, циников гораздо больше, чем капиталистов. Циников, которые создают больше шума и держат миллионы людей в страхе, заставляя искать защищённости вместо свободы. Как всегда говорит мой друг Кейт Канингем. Я ещё никогда не видел памятника Васдвинутого цинику или основанный циником университет. Вы знаете каких-нибудь инвесторов уровня 6? Прежде чем читать дальше. Этим завершается предварительная часть, объясняющая суть квадранта денежного потока. Последняя глава касалась сектора И данного квадранта. Прежде чем мы двинемся дальше, ответьте ещё на один вопрос. К какому уровню инвесторов относитесь вы? Если вы действительно искренни относительно способа, с помощью которого вы быстро богатеете, то прочитайте и ещё раз перечитайте эти 7 уровней. Всякий раз, когда я перечитываю эти уровни, в каждом из них я вижу немного и себя. я узнаю не только свои сильные стороны, но и, как говорит Зиг Зиглар, изъяны характера, которые сдерживают мое продвижение. Путь к великому финансовому богатству лежит через укрепление ваших сильных сторон и исправление изъянов характера. А путем к тому, чтобы сделать это, является в первую очередь способность эти изъяны признать, а не притворяться, что у вас их нет. Все мы хотим думать о себе как можно лучше. Я мечтал стать капиталистом уровня 6 всю свою жизнь и узнал, что это как раз тот тип человека, каким я хочу стать, в тот момент, когда мой богатый папа объяснил мне сходство между собирателем акций и человеком, который делает ставку на лошадей. Но после того, как я изучил разные уровни из этого списка, я смог увидеть те свои недостатки, которые сдерживали мое движение вперед. И хотя я действую сегодня как инвестор уровня 6, я продолжаю пересматривать эти 7 уровней и пытаюсь самосовершенствоваться. Я нашел изъяны в своем характере в уровне 3С, изъяны, которые которые часто поднимают свои отвратительные головы в особенно напряжённые периоды жизни. Иметь в себе известную долю авантюризма было с одной стороны хорошо, но плохо с другой. Поэтому, благодаря руководству моей жены и друзей, а также дополнительной учёбе, я тотчас начал управлять своими недостатками и обратил их в свои сильные стороны. Моя эффективность как инвестора уровня 6 сразу же возросла. Вот вам следующий вопрос. Инвестором какого уровня вы хотите стать в ближайшем будущем? Если ваш ответ на вопрос номер 2 такой же, как на вопрос номер 1, то вы находитесь там, где хотите быть. Если вы счастливы там, где вы есть, относительно вашей роли как инвестора, Тогда у вас нет особой необходимости читать эту книгу дальше. Например, если на сегодняшний день вы твёрдо относитесь к категории инвесторов уровня 4 и не испытываете желания стать инвестором уровня 5 или уровня 6, то можете дальше не читать. Одной из величайших радостей жизни является возможность чувствовать себя счастливым там, где ты находишься. В таком случае примите мои поздравления. Предупреждение. Тот, кто ставит перед собой цель стать инвестором уровня 5 или 6, должен в первую очередь развить свои навыки инвестора уровня 4. Нельзя перескочить через уровень 4 по пути к уровню 5 или 6. Каждый, кто пытается стать инвестором уровня 5 или 6, не имея навыков инвестора уровня 4, является в действительности инвестором уровня 3, то есть авантюристом. Если вы всё ещё хотите или вам необходимо узнать больше о финансах, и вы продолжаете интересоваться способами достижения финансовой свободы, читайте дальше. Остальные главы книги сосредоточены в основном на характеристиках представителей квадрантов Б и И. Из этих глав вы узнаете, как перейти с левой стороны квадранта на правую сторону без особых трудов и с минимальным риском. Переход с левой стороны на правую продолжит концентрацию внимания на неосязаемых активах, которые сделают возможными осязаемые активы на правой стороне квадранта. Прежде чем двинуться дальше, я задам вам последний вопрос. Как вы думаете, к какому уровню инвесторов мы с кем должны были принадлежать для того, чтобы перейти из категории бездомных в миллионеры менее чем за 10 лет? Ответ вы найдёте в следующей главе, где я поделюсь с вами кое-какими знаниями о финансовой свободе из личного опыта.